«Пелёдки не свиньи», — ответил ему Хрущев. «Их нельзя разводить где угодно. Их мы ловим там, где они находятся». «А на каких языках вы говорите, господин премьер-министр?» — снова спросил Лодж. «На своем, на красном», — быстро отреагировал Хрущев. Вот такие умные дискуссии проходили на борту сторожевика Грэшем. «Через день». Хрущев был уже в Айове. Пожалуй, самый удачный день в его поездке по США. Повсюду, где бы он ни появлялся, его встречали тепло и дружелюбно, не так, как в Вашингтоне или в Лос-Анджелесе. Одна американская газета объявила даже 22 сентября «Днем Хрущева на Среднем Западе». Он давно хотел посмотреть ферму Гарта знаменитого своими гибридами кукурузы. А всем было известно, что советский предсовмина буквально помешан на кукурузе. Хрущев называл ее не иначе, как королевой полей, и считал спасительницей, приходящего в упадок отечественного сельского хозяйства, силком заставляя сеять ее по всей стране. Ему хотелось спокойно провести день на ферме у Гарста, все тщательно посмотреть и пощупать руками, ну и немножко передохнуть. Но не тут-то было. На ферме творилось нечто невообразимое. Сотни корреспондентов, фоторепортеров, представителей кино, радио и телевидения съехали к Гарсту. Телеграфное агентство Associated Press заняло один амбард а агентство United Press International захватило другой. На старой силосной башне была установлена высокая телевизионная антенна, а фотографов на деревьях было больше, чем птиц. Джеймс арестон из New York Times иронически заметил: "Ко всему были подведены провода для звукозаписи, за исключением разве что поросят". Ну, а порядок наводили 400 солдат американской армии в полном обмундировании и с винтовками в руках. Они тоже заполонили ферму. Взяли под наблюдение близлежащие холмы, перекрестки, амбары, заборы. В воздухе висели вертолеты. Вся ответственная полиция была мобилизована для контроля за уличным движением и толпой. Агентство Associated Press сообщало, сотням корреспондентов и фотографов пришлось пробивать себе дорогу, и премьер с Гарстом едва могли продвигаться вдоль рядов возвышающейся кукурузы к силосной яме, мимо современных машин и к стойлу для скота. Всю дорогу Гарст раздражался сердитыми вспышками. Он поднял кукурузный початок и погрозил фотографом. Потом схватил горсть синоса и бросил фотографов и корреспондентов. А известный обозреватель Солсбери получил даже увесистого пинка под зад от разгневанного хозяина. Зато высокий гость не терял хорошего расположения духа и лишь однажды шутливо пригрозил корреспондентам. «Вот подождите, мы еще выпустим на вас быков, Гарста!» Потом был Питсбург. Город угля и стали. Сотни тысяч рабочих, главным образом в металлургической промышленности. Настоящий рабочий класс, а не какие-то там профсоюзные болтуны. С ними-то трудовой косточкой Америки. И хотел встретиться Хрущев, почувствовать их настроение, пощупать крепость пролетарской солидарности». Тем более, что летом и осенью 1959 года американская печать почти ежедневно сообщала о забастовках металлургов. Они начались в Питтсбурге и быстро распространились на всю страну. В них участвовало 500 тысяч рабочих. Полностью прекратили работу все стали плавельные заводы Питтсбурга. Индустриальное сердце Америки замерло. Эйзенхауры даже предлагали принять меры, чтобы прекратить стачку еще до того, как приедет Хрущев. Но президент решительно воспротивился. Разве мы хотим, чтобы Хрущев увидел, что в этой стране не уважают свободу?